Глава 13. Маленькая огненная птичка, конечно же, смеялась. Откуда бы я мог знать, что пробудилось капище? Более того, что оно меня ждет. И тем не менее нельзя было игнорировать тот факт, что с момента прохождения мною магического испытания Во мне постоянно жило чувство, что меня где-то ждут и хотят что-то сказать. Но оно было столь далеким, что я легко отмахивался от него на фоне остальных проблем. Плюнув на Голицына, которому по-хорошему надо было бы начистить морду, я решил после пар отправиться прямиком на капище. На мои наводящие вопросы по поводу того, где вообще находится это место. Смешливый Ророжек сказал, что я сам пойму, когда пойду. Но общее направление — заповедный лес, который частично был на территории Академии. Когда мы вышли из учебного корпуса, я вдохнул окружающий воздух полной грудью. Кости и Тагая становились рядом. «Ты идешь?» — спросил меня Жердев, видимо, что-то подозревая. «Или к сестре?» «По делам, так сказать». Уклончиво ответил я, и тут в разговор вступил Добромыслов, который раньше предпочитал помалкивать. «Если ты решил устроить дуэль с Голицыным, то возьми нас хотя бы секундантами», сказал он, разведя руками. «Он-то по-любому с дружками будет. Так и прикопают тебя вон». Он кивнул в сторону леса, в который я как раз и собирался, под теми сосенками. Я постарался не допустить улыбку на лицо. «Нет», — ответил я, — Голицын обязательно ответит за все, но не сегодня. Я обязательно позову вас, если решу набить лицо этому. Оставить вас без подобного аттракциона я просто не смогу. А сегодня у меня совершенно иные планы, в которые я вас посвятить, к сожалению, не могу. Идите в нашу комнату. Я скоро буду. Насчет того, что скоро, я был, конечно, не уверен, но и задерживаться до поздней ночи не собирался. Тем более, если Бутурлин сегодня опять решит устроить учебную тревогу, надо выспаться заранее. Ребята кивнули и пошли в сторону общежития. Я же подождал, пока они скроются из виду, и отправился прямиком к заповедному лесу. Птичка не обманула, я сразу почувствовал, куда надо идти. Это было словно биение огромного сердца, слышимое не ушами, а всем организмом, потому что ты — сосуд, по которому это самое сердце перегоняет жизненно важный элемент — кровь. Заповедным лесом называли целый лесной массив посреди столицы. Были тут и парк, и сам лес, а часть на территории академии была отдана под подобие ботанического сада с огородами, где студентики выращивали всевозможные травки-муравки, использующиеся на факультете зельеварения. То есть в большинстве случаев заготовками трав, ягод и прочих растительных ингредиентов зельевары занимались сразу на месте. Запах поэтому вокруг стоял соответствующий. Я плохо ориентировался в запахах, то есть мог отличить мяту, базилик, кардамон, но не более того. Узкоспециализированные травы для меня просто пахли, и все. Так и сейчас. Я чувствовал, что над землей стоит насыщенный запах трав, цветов, грибов и прочего, но отдельных ноток разобрать не мог. Мне оставалось еще метров сто, когда я вдруг встал как вкопанный. Вход внутрь был перекрыт. Точнее, на входе стояли люди в гражданском, явно находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Более того, к воротам вели группу из 25-30 человек откуда-то со стороны общежитий. В груди кольнуло чувство опасности. Было ощущение, что я оказался внутри мышеловки, что вот-вот захлопнется. Я не идиот, чтобы идти против собственного инстинкта самосохранения. Я плавно сменил курс, делая вид, что прогуливался мимо. Затем сжал руку в кулак, представил маленького ророжика и раскрыл кулак. Птичка была на месте и, кажется, смеялась надо мной. Ее пинь-пинь-пинь было очень похоже на то. «Передай, что я благодарен за приглашение, но мне сейчас нельзя к капищу», сказал я, подняв ладонь на уровень глаз. «Слишком много людей вокруг. Я обязательно приду, как все утихнет. Передашь?» «Пинь-пинь-пинь», смеялась птичка. «Так это тебя и ищут. Передам, Адам, передам». Пичуга вспорхнула и унеслась прочь в вечернюю мглу. Я же несколько успокоился. Предупредив Капище, я проявил уважение. Теперь на меня не должны обижаться. Раскрыть себя сейчас было бы верхом идиотизма. Если Капище пробудилось в ответ на мое заклинание, то я даже представляю, кому и для чего был нужен. Стать проводником одного из древнейших столичных Капищ — это заявка на вход в гвардию императрицы. Уж кому-кому, а ей я прислуживать не хотел. Одно дело защищать людей на стене, и совсем другое становиться игрушкой в руках императрицы. И в этот момент я сообразил, что нахожусь практически под окнами общежития сестры. Впрочем, все правильно. Их факультет был самый близкий к заповедному лесу, чтобы не терять время на долгие переходы. А большая часть времени обучения проходила именно там, где они учились находить разные вершки и корешки и отличать полезную травинку от ядовитой. «Отлично», — подумал я и свернул к зданию. «Заодно сестру проведаю». В комнату к ней меня не пустили, так как жила она там не одна. Зато в фойе общежитии было оборудовано очень миленькое место для свиданий с родственниками мужского пола. Кроме меня тут были две пары. К одной девушке приехал отец, а вот к другой брат. Хотя я в этом был не очень уверен, судя по некоторым действиям юноши. И все же ничего предусудительного тут произойти не могло. У входа в фае так, чтобы просматривалось все пространство, сидела бдительная вахтерша, наблюдавшая за происходящим. И вид у нее был такой, что выходить за рамки пристойности не хотелось. «А вы кем, Аделаиди фон Аден, приходитесь?» — напряженно спросила она, когда я попросил позвать сестру. «Брат», — ответил я и вытащил пропуск, — «Виктор фон Аден». Женщина смерила меня взглядом, но практически сразу расслабилась. Только поверила она не словам, разумеется, а бумажке. Сестра примчалась в фае чуть ли не в припрыжку. Она находилась в отличном настроении и вдобавок была чем-то сильно воодушевлена. «Что-то случилось?» — с улыбкой спросил я, так как не мог не отреагировать на ее состояние. «Да!» — ответила она, но потом потупила взгляд, понимая, что ведет себя несколько по-детски. «Ну, тебе, наверное, не будет интересно». чего ты так решила?» — усмехнулся я и приобнял ее за плечи, что тут же вызвало подозрительный взгляд вахтерши. «Мне очень интересно, что у тебя происходит». «Короче», — она схватила меня за руку и увлекла на мягкий диванчик возле дальней стены. «Сегодня нас всех водили на капище. Оно, оказывается, тут недалеко, в заповедном лесу. Вообще оно должно было спать, но, оказывается, нет, оно пробудилось. И представляешь?» Она схватила меня за руку и, сияющими от счастья глазами, заглянула в мои глаза. «Я его почувствовала!» «Там, в горном!» Сестра махнула рукой в случайном направлении. «Я его почти не чувствовала, а тут...» Ада закатила глаза. Я еще раз поймал себя на мысли, что ни разу не жалею о том, что вернулся в это время, чтобы спасти в том числе и ее. Это был настолько светлый и открытый человек, что вызывал тепло в душе одним своим видом. Такие встречаются редко. Именно потому, что ада была долгое время главной отдушиной нашей семьи, мы так тяжело переносили ее утрату. «И как оно?» ну, — усмехнулся, делая вид, что задаю вопрос для галочки. Но на самом-то деле мне было очень интересно. «Ты не представляешь!» — сестра захихикала, но тут же прикрыла рот ладошкой. «Как большой сонный кот, которого разбудил солнечный зайчик. И вот теперь он лежит, и ворочается сбоку на бок. Вроде бы и просыпаться надо, а вроде бы и поваляться еще хочется». Я попыталась к нему потянуться, но оно не ответило, хотя ада склонила голову набок, и ее взгляд устремился в воспоминания сегодняшнего дня. У меня создалось впечатление, что этот котяра меня по кончику носа своим хвостом щелкнул, мол, не для тебя моя ягодка росла. И мы с нее оба рассмеялись. «И что, всем так?» — спросил я, слегка напрягшись. «Нет, конечно». Сестра откинулась на спинку дивана. Больше его никто даже не почувствовал. С некоторым разочарованием ответила она. «Вообще странно туда такие экскурсии водить. С должен быть тот, кто его пробудил». «А может быть, его и ищут?» Решил закинуть ей сестре мысы. а да что ты!» – она махнула рукой. «Зачем бы ему или ей скрываться? Это же почет и признание силы!» Она слегка погрустнела. «Эх, так хочется, чтобы у меня уже сила проснулась. Буду тогда как мама, бам-с-бам, -с, -бам, с огнем всех фигачить». И при этом она такую мордашку скорчила, что я не мог удержаться и снова рассмеялся. «Какие твои годы!» — все еще со смехом проговорил я. «Успеешь еще научиться. Кстати, как учёба-то?» «Здорово!» — ответила Ада, и вновь её эмоциональный фон изменился. И я понял, что мне за этим очень нравится наблюдать. Я бы даже сказала, что интересно. Да, девчонки все без магички, но очень классные. Мы с ними травы разные разбираем, сочетания алхимические. Что с чем можно, что с чем нельзя. Но тут меня мама с детства учила, так что легко все получается. Кстати, хочешь эликсир тебе сделаю? Если, конечно, есть какая-нибудь баршня, примете», — Подмигнула мне сестра. «Спасибо!» — хохотнул ей, чуть отпрянув от ады, словно защищаясь. «Я как-нибудь сам справлюсь. Уж чем-чем, в этом плане у меня проблем нет». «Ну, как знаешь. Она сделала вид, что надулась. Мое дело предложить. А вот потом потребуется на неприступную, а я скажу, что ты сам отказался». «Ладно, ладно». Я примирительно положил ей ладонь на плечо. «У нас пока полный запрет с выходом в город». Но если получится, пойдем туда гулять. В кафе сходим, на каруселях каких-нибудь покатаемся. Ты как?» «Слушай!» Она повернулась ко мне и заглянула в глаза. «Я буквально сегодня узнала, что тут в Екатеринбурге есть такая штука, как голограмм-театр». Я поморщился, потому что не слышал такого названия. «Там очень интересно», — поспешил объяснить ада. «По вечерам собираются магии иллюзий и читают какую-нибудь очень интересную историю. И одновременно визуализируют ее. И ты видишь изображение, как будто герои из книги оживают и передвигаются. Представляешь?» «Как представление?» «Я пытался понять, о чем оно, но пока трудно было представить. Вот мы в театр ходили». «Нет, там все не так», — покачала головой сестра. Там персонажи могут быть какими угодно, даже говорящими деревьями. Маги такую иллюзию создают. Ну что, сходим? Это очень красиво. Девочки, кто был, говорят, что очень чистые эмоции в живой нерв. Мне понравилось описание, и самому хотелось увидеть то, о чем говорила Ада. «Хорошо», — ответил я, поднимаясь. «Как только получится, обязательно сходим с тобой». «Ура, ура, ура!» Сестра захлопала в ладоши, забыв о приличиях, и на нее обернулись все, кто еще был в фае. «Ой, простите!» Поспешила извиниться она и покраснела. Я вытащил из внутреннего кармана небольшую пачку денег. «Это тебе», — сказал я, протягивая купюру ей, чтобы не чувствовала себя ущемленной среди этих всех дворянок-аристократок. «И вообще ты сама баронетка!» Хмыкнула она, чем снова вызвала у меня братскую улыбку, затем выхватила деньги и сунула куда-то, я даже не углядел, куда именно. Спасибо огромное! И чмокнула меня в щеку. «Постараюсь каждый день заходить», — сказал я. «Успех в тебе!» «Пока!» — Ада махнула мне рукой и легкой походкой побежала к себе. Я вышел из женского общежития и понял, что, несмотря ни на что, мне очень хорошо. Я даже посмотрел в небо, ища знакомые звезды и планеты. Но сегодня отчетливо видно было только Венеру, а все остальные космические объекты расплывались в дымке. Да, в груди поселилось некое ликование. Уж не знаю, по какому именно поводу была эта эйфория, но сейчас она была как никогда в тему. Впервые за многие годы с души исчез камень, лежавший там с того самого дня, когда в дом пришло известие из пансиона благородных девиц, в которые отправили аду. В комнате меня ожидал перформанс от Кости и Тагая. Они тренировались надевать форму на время. Я как раз вошел в тот момент, когда была очередь Добромыслова. Мною сразу же овладела дежавю. Вот так же быстро и ловко он управлялся, сколько я его помню. «Представляешь!» — притворно жалобным голосом сообщил мне Жердев. «Когда только начал, я у него почти десять секунд выигрывал, а теперь он у меня четыре. Мастерство не пропьешь!» — хмыкнул я, хотя к данному случаю это не относилось. Наш друг достаточно быстр, сказал я уже громче. Теперь надо решить вопрос с десантированием. А вот с этим труба, сказал Тагай, разведя руками. Как ну подхожу со страхом, а уж выглянуть совсем боюсь, не то что прыгать. Мне сразу же вспомнилось, как он прыгал со стены. Довериться товарищам с магией воздуха было сложно, но приходилось. Поэтому Тагай прыгал исключительно с закрытыми глазами, открывая их только в полете, когда выбора уже не было. Но сгруппироваться надо было перед правильным приземлением. И так из раза в раз опыт вообще не работал. «Прыгай с закрытыми глазами», — сказал я, кивая на окно. «Попробуй, вдруг это поможет». Как я и ожидал, данный метод сработал безотказно. Мы еще некоторое время потренировались, а затем разошлись по кроватям. Ночь прошла спокойно, без тревоги, что мне показалось странным. Это означало, что наш декан задумал что-то более убойное. В столовой нас ждало нечто, очень смахивающее на митинг ущемленного дворянства. «Да где это видано?» — возмущался курсант в расшитом кителе. «Я сюда учиться поступал, а не худеть!» «Вот именно лев!» — поддерживал его голицы, наглядывая остальных. «А вы чего молчите? Или будете давиться этим харючевым? На сегодня снова была каша, но сваренная по другому рецепту. На стене такую давали только по большим праздникам, поэтому я не стал никого слушать и принялся за еду. «Да, ладно, тут кормят как скотину!» — продолжал негодовать тот, которого Николай назвал львом. «Но по каким таким законам у нас все продукты из комнат вынесли во время занятий? Я хотел поесть, нормально, хватился, а там пусто! Это же воровство!» Спокойно. В обеденном зале появился комендант Мартынов. «Курсант Толстой, все ваши зефирки и утки по-пекински будут отданы родственникам в том виде, в котором их забрали из ваших комнат». И запомните, пока на передачу с действует запрет. Вы либо будете есть то, что вам дают, либо будете голодать». Вот и узнал, кем был ряженный курсант. Оказывается, из рода Толстых. «Я буду жаловаться!» Прорычал Лев, сел рядом с Голицыным, ненавидящими глазами уткнувшись в Михаила Юрьевича. После чего стал потихоньку отхлебывать отвары с кружки. «Хм, а ведь методика Бутурлина работает. Таким макаром они через недельку уже не будут видеть свою жизнь без питательной каши. Хотелось аплодировать нашему декану. Он знал, что делает. А Видеть голодные лица мерзавцев было вдвойне приятно. «Внимание, первый курс!» Я оглянулся на голос и увидел Вяземского. «Сегодня у вас будет специальное занятие». «Оказание первой магической медицинской помощи». «Проходить будет во флигеле при медицинском факультете, поэтому после завтрака все на построение, а затем на занятия». «Это что еще за новость?» — возмутился Галицин. «Какая еще ПММП? Срода ничего такого в этой академии не преподавали». «Я же предупреждал», — мягко ответил на это куратор. «Вас ждет множество сюрпризов». «Надо было идти учиться позже», – вздохнул Николай, – «когда уже этого бутурлина выпрут?» Занятия по оказанию первой магической медицинской помощи проходили в небольшой пристройке к главному корпусу академии. Пристройка была разделена на две части. В одной стояли койки, где студенты старших курсов лечили пришлых пациентов для прохождения практики. Во второй располагалось нечто среднее между лабораторией, операционной и камерой Всюду стояли стеклянные емкости с частями демонических тел. В углу на каркасе красовался скелет летающей твари, которая, если мне не изменяла память, и была про отцом или про тех самых шерстяных зверюк, что выбрались из прорыва и погибли в огне моего смерча. «Это что такое?» Ничуть не стесняясь, голосом полным презрения, выдал Голицын, когда мы вошли в кабинет, где некто с приглушенной руганью на своем горбу тащил макет демона-легионера в натуральную величину. А это немного много ни мало, а почти пять метров. Что за голем? Относились его слова к преподавательнице, которая нас должна была научить о зам магической помощи, или к макету «Для меня осталось загадкой». Но Толстой внес ясность своим едким комментарием. «Семь на восемь, восемь на семь — это только голова», — брезгливо выдал лев, который с недавнего времени стал держаться рядом с Николаем. «Что еще за кунцкамера?» Преподавательница, судя по энергетике, сильный лекарь, действительно была просто огромна. Она возвышалась над самым высоким из нас почти на две головы при этом была достаточно широкой и основательной. Я прикинул, что в ней килограмм 200 чистого веса, и это при практически полном отсутствии жира. Черты лица у нее были, соответственно, крупные, поэтому скорее отторгали, но при этом, если смотреть на них непредвзято, были достаточно пропорциональными и даже симпатичными». Но, конечно же, первое впечатление создавалось такое, что перед тобой женщина, которая тушит избы остановленными конями, как в игре «Городки». «Рада приветствовать вас на своем занятии!» пророкотала над нами преподавательница, ослепительно улыбаясь. «Меня зовут Аграфена Петровна Бабичева!» «И сегодня мы будем учиться оказывать первую магико-медицинскую помощь самим себе!» «А по вам не скажешь, что вы можете помощь казать!» Горицын уже отошел от первого шока и вернулся к своей обычной манере. Хамить и дерзить, но при этом он не осознавал, что слишком близко приблизился к преподавательнице. «Вам бы лучше борщи рожать до да детей варить, чем пытаться учить аристократов со своей внешностью». Лично я поостерегся бы говорить подобное человеку, у которого кулак раза в полтора больше твоей головы, причем находясь в непосредственной близости от этого самого кулака. Но Голицын, видимо, совсем страх потерял, точнее чувство самосохранения. Но графина Петровна оказалась достаточно изощренным человеком. Она взяла Николая за воротник кителя тремя пальцами и подняла на полметра вверх, как нашкодившего котенка. Потом встряхнула и ласково посмотрела в глаза. «А тебя я сделаю пособием для лечения переломов различной степени тяжести». Мягко, словно с родительским участием, проговорила Бабичева. «У тебя как раз Конституция позволяет». «Отпустите меня!» Николай пытался брыкаться, и от этого зрелище становилось еще более смешным. Остальные сокурсники начали хмыкать сначала в кулак, а затем и вовсе смеяться в открытую. «Поставьте меня на место, пустоголовая вы ведьма!» «А то что?» А Петровна улыбнулась еще шире. «Ты пожалуешься, дядя?» «Жалуйся!» — она поставила его обратно. «Но знаешь, что большинство болячек генерала Ермолова излечивала я?» «Да что это вообще такое?» Лев расшитом драгоценностями кители даже не пытался скрыть брезгливое отношение к происходящему. «Какого хрена нас будут учить какому-то знахарству? Деревенские бабищи, а?» Он как будто обращался ко всем, даже голос повысил, но смотрел только на графену Петровну. «На кой нам вообще изучение первой помощи? Во всех боевых соединениях, если кто-то из нас туда вдруг и попадет, есть полковые лекари. Они даже мертвых на ноги поднимают». Поэтому вы все как хотите, а я пойду поищу что-нибудь съедобное в этом пристанище насилия и отсутствия логики. Бобище, никому не обращаясь, да и едва слышно фыркнул парень, которого я приметил еще вчера. Это бобище на границе перехода к уровню боярни. Встретишься с такой в бою, и тебя уже ничего не спасет. Гарантированная смерть. Зато после боя гарантированная жизнь. Всю эту тираду слышал только я. Даже мои друзья больше заинтересовались тем, что происходит между преподавательницей и львом. А я заинтересовался парнем. Он создавал впечатление чипенца. С ним никто никогда не общался, и он всегда и всюду был один. Никогда и никто не подходил к нему даже, чтобы пожать руку. Как видно, он и общаться привык сам с собой, только вслух. Тем временем Бабичева остановила запланированный отход курсанта в расшитом кителе, попросив подождать пару минут и обратилась к остальным. «А скажите мне, любезные!» — голос у нее был громкий, язычный, можно даже сказать командный. «Зачем нужна первая помощь боевому магу?» Все молчали, то ли вспоминая формулировку, заученную еще в школе, то ли просто не хотели отвечать. А мне почему-то захотелось высказаться, и я выдал. Ранения случаются обычно на линии соприкосновения с противником, четко словно отвечая вышестоящему офицеру, отрапортовал я. Первая магика медицинская помощь необходима для того, чтобы иметь возможность добраться до полкового лекаря. Если не знать, что делать с ранами незамедлительно, можно сдохнуть по пути от шока, боли, кровопотери и многого другого. Именно поэтому базу первой помощи знать необходимо, и для прохождения службы на стене данная дисциплина обязательна к изучению». «Молодец!» А графина Петровна кивнула мне с уважением в глазах и снова переключилась на льва. «Теперь понятно?» «Класс!» Выдал парень, который до этого рассуждал о Бабичевой, а потом украдкой глянул на меня. Я решил, что должен разобраться в происходящем. Виктор Фонаден, сказал ей и протянул ему руку. Парень открыл рот, словно хотел что-то сказать, и даже руку начал поднимать, чтобы пожать мою. Но в последний момент замер. Что-то было явно не так. «Артем», — наконец сказал он и легко прикоснулся к моей руке, но не пожал ее. «Муратов, но лучше не подходи». Он опустил глаза и постарался уйти подальше от меня. Сказать, что данная ситуация озадачила меня, ничего не сказать. Я даже огляделся по сторонам и увидел напряженный взгляд Радмилы Зорич, направленный на меня. Я решил, что разберусь с этим, но позже». Сейчас основное действо происходило возле Аграфены Петровны. Честно говоря, лучшего преподавателя и пожелать было сложно. То, что она сделала дальше, обсуждалось еще несколько дней подряд. — Подойди-ка ко мне, любезный! — проговорила она Льву голосом, наполненным непередаваемой мягкостью, настолько, что он даже не смог сопротивляться. «Дайте-ка вашу руку!» Она взяла правую руку курсанта за запястье и положила на небольшой стол перед собой. «Смотрите! Основное, чему вы должны будете сейчас научиться, это делать лечебный кокон от переломов. «Что?» — повернулся к ней лев и попытался высвободить свою руку, остальные, собравшиеся, замерли. Его крик разнесся на весь флигель, потому что, не изменившись в лице, а графена Петровна сломала ему мизинец на правой руке. «Отвали от меня, больный ёб! Сумасшедшая сука, отпусти руку!» Но Бабичева делала вид, словно ничего не происходит. «В моменты резкой боли!» — размеренно говорила она, неведомым образом перекрывая крики, удерживаемого ею курсанта. Вы должны уметь зачерпнуть маленький шарик маны прямо из источника, и вот этой голой силой обернуть место травмы, причиняющие боль, как будто бинтиком или подорожником. Это делается для того, чтобы оставаться в сознании, здраво мыслить и продолжать выполнять боевые задачи. Они не биться в конвульсиях, как в нашем случае». Она кивнула на льва, у которого уже слюна от ярости выступила на губах. «Понятно». Кто-то кивнул, но большая часть просто стояла и смотрела на происходящее широко открытыми глазами, не понимая, о чем им вообще говорят. У меня все это вызвало только улыбку. «Лев Николаевич!» Обратилась она тем временем к удерживаемому курсанту. «Вы бы вместо того, чтобы визжать, как свинка на забое, попробовали бы действовать, как я говорю». «Да пошла ты, тварь охреневшая, я на тебя жалобу напишу!» Продолжал сквозь выступавшие слезы вещатель лев. «Ну что ж...» Вздохнула графена с таким видом, словно хотела как лучше, а получилось как всегда. «Если будет чем писать», — проговорила она, — «то обязательно напишешь». И сломала курсанту безымянный палец. Вой разнесся на всю округу, но, кажется, никого из вышестоящего руководства особо не волновал. «Отпусти меня! Отпусти! Больно же!» Голос Льва Николаевича и правда уже походил на виск поросенка. А ведь это оказались сломаны только два из пяти пальцев. Я уже предчувствовал настоящий праздник. Учитывая, что сил у вас пока немного, графина Петровна снова перевела свое внимание на нас. Рассчитывайте, что каждый такой бинтик должен быть не больше 25 единиц маны. «Позже, когда научитесь этой технологии, будете тратить 10-15 единиц, не больше. А пока так. Зато наверняка...» Она снова посмотрела на подопечного. «Ну что, тебе хватит этой боли, чтобы научиться?» «Ты работаешь последний день, сука!» Выдохнул Лев, а затем взвыл от перелома третьего пальца. «Иногда», – Бабичева обвела нас взглядом, – «одного единичного источника более недостаточно, чтобы человек смог аккумулировать энергию для собственного излечения, и тогда приходится применять концепцию множественных очагов». Я уже не смог это слушать с серьезным лицом и откровенно рассмеялся. Кости и Тагай подхватили мое настроение, затем к нам присоединились еще несколько человек. Лев же побагровел от боли, злости и безысходности, полагая, никогда в жизни его еще не ставили в подобное положение. Смог он сделать то, что ему говорили с самого начала, только после четвертого сломанного пальца. Правда, все равно не так, как это задумывалось. «Вот, посмотрите!» — Аграфена Петровна продемонстрировала руку курсанта всем собравшимся. «Наш Левушка молодец и смог наложить исцеляющую повязку себе на руку!» Она одобрительно посмотрела на него, а затем склонила голову чуть на бок. «Только вот я же говорила, что следует использовать двадцать единиц!» а ты схватил все 150 пятьдесят и замотал руку аж по локоть. «Да кто вас знает!» — сглотнув, ответил тот. «Вдруг вы дальше ломать пойдете?» Бабичева наконец отпустила руку льва, предварительно излечив ранее покалеченные пальцы, и тот обхватил ее здоровой, в неверии проверяя собственную целостность. «А вот это...» — она снова обратилась ко всем нам. Первая здравая мысль от Левы за сегодня. В условиях, приближенных к боевым, иногда так поступать даже разумнее. А теперь подходить по одному, будем пробуждать вас сумение накладывать исцеляющие повязки чистой силой. Курсанты буквально забурлили от такого предложения. Никому не хотелось, чтобы им ломали пальцы. Но бежать было некуда, а графена Петровна возвышалась над всеми и видела каждого. Она мило улыбнулась и сделала приглашающий жест к столу. «Сначала желающие!» — гостеприимно сообщила она. Череда сломанных пальцев и наложенных на них перевязок при помощи силы, почерпнутой из источника, казалось нескончаемой. Многие никак не могли взять в толк, что именно от них требуется. Другие противились мысли, что им вообще что-то будут ломать. Одним словом, обычное практическое занятие с некоторыми пикантными особенностями. «И это что же получается?» — вслух задумался один из наших сокурсников уже после того, как смог наложить себе магическую повязку. «Так можно научиться все исцелять». Кучерявый парень явно из небогатого рода с удивлением смотрел на собственную руку и шевелил с пальцами. Суперумение получается, а со временем можно научиться и других так лечить. Так, стоп! А графена Петровна даже прервалась от члена вредительства очередному курсанту. Послушайте меня внимательно. То, что вы сейчас проходите, это работа с голой, чистой энергией вашего источника. Она выделила голосом слово «вашего». И воздействовать таким образом вы можете только на свое собственное тело. Вы не станете от этого лекарями, способными излечить других. Запомните это раз и навсегда. То, что вы узнаете сегодня... Лишь возможность попытаться спасти свою жизнь в экстремальных условиях. Не более того. Многие разочарованно вздохнули. Видимо, уже придумали себе в голове, что начнут другим ломать пальцы, а потом показательно залечивать их. «Аден!» — окликнули меня со спины. Я обернулся и увидел Радмилу. Она смотрела на меня без вызова, но с каким-то странным выражением. Это был интерес и что-то еще, что я пока не мог идентифицировать. Но полагал, что со временем смогу разобраться в чувствах этой девушки. «Привет», — ответил я, стараясь не сильно смущать ее прямым взглядом. «Что-то хотела?» «Хм», — выдала Зорич, и на ее лице появилось довольно забавное выражение с эдакой хитринкой. «Ты же знаешь, как все это делается, да?» Она кивнула в сторону Бабичевой. «У тебя и отец, и брат периодически на стене бывают». «Ну, конечно». Я кивнул, уже примерно понимая, что от меня требуется. Только им приходится постигать данную науку с ранами посерьезнее, чем сломанные пальцы. Мне вспомнилось, как отец притащил окровавленного брата, и того было необходимо привести в себя, чтобы он смог продержаться до прихода лекаря, но тот прорыв был не у стены, а недалеко от нашей строящейся усадьбы. «А нельзя ли обойтись совсем без члена вредительства?» — поинтересовалась Радмила, неловко улыбнувшись. «Просто не хотелось бы». Она посмотрела на свои длинные, изящные пальцы. «Маникюр портить, да и место переломов будет видно». «Я могу объяснить тебе методику», — ответил я, качая головой. Но совсем без переломов не получится никак. Однако не переживай, если все сделать быстро и правильно, то даже заметно не будет. Зорич тяжело вздохнула и протянула мне руку. «Ладно, объясняй». «Смотри», — ответил я, проигнорировав протянутую мне руку. «Основа этой методики — боль и реакция твоего организма, являющаяся ответом на эту самую боль». То есть при получении травмы ты не должна организировать и сосредотачиваться на боли в твоей голове. Ты должна сосредоточиться на источнике боли. В данном случае на конкретном переломе в конкретном пальце. Следующим твоим действием должна быть изоляция причины боли. Именно для этого ты тянешься к своему источнику, зачерпываешь оттуда небольшой шарик маны, Быстро разминаешь его и оборачиваешь палец. Тут основное — желание вернуть все в то состояние, которое было до перелома. «Все так просто?» — Радмила с недоверием подняла бровь. «На словах — да, но в том-то и фокус, что без самой боли ты не сможешь этого прочувствовать». Я развел руками. «Только она сможет стать катализатором твоих действий. Ты можешь готовиться и тренироваться сколько угодно но в самый ответственный момент агония поглотит твой разум, и все окажется бессмысленным. То есть основной фокус не сосредотачиваться на боли, но сосредоточиться на ней, девушка непонимающе покачала головой. Сосредоточиться не на самой боли, а на ее источнике, и изолировать его. Проговорил я, стараясь донести суть как можно четче. «Когда у тебя пожар, заливать надо огонь» а не бороться с жаром, который он распространяет, если так тебе будет понятнее». А, -а, а По просветлевшим глазам девушки я понял, что до нее дошло. «Спасибо тебе огромное!» «Поняла!» Она уже собралась уходить, но вдруг повернулась и приблизилась ко мне почти вплотную. «Не связывайся с предателем. Мы с тобой так, беженцы из других стран, на нас косо смотрят». Но если ты рассчитываешь валиться в общество, то такое клеймо, как дружба с этим Артемом, тебе точно не нужна, понимаешь?» Он не показался мне опасным. Я пока не мог сопоставить ее слов с парнем, который даже побоялся пожать мне руку. Но все казалось достаточно странным. «Почему он предатель?» «Ты нахрена в академию пришел? Тон Зорич вдруг сменился, став чем-то похожим на Тон Бутурлина. «Учиться, связи нарабатывать? Вот этим и занимайся». «А Артем, сын Костовича, которому государство денег выделило на изобретение, а он с ними за границу сбежал». чего ты взяла?» «Мне многое стало понятнее, но я все еще не мог смириться с тем, что слышал. У него фамилия Муратов». «Это даже не по матери, а по бабке». Радмила отстранилась от меня. «Думали, что с этой фамилией парню попроще будет». Все-таки бабка — известный деятель, да еще и графиня. Но она уже старая, по ней кладбище плачет. И как только ее не станет наш дорогой Артем, полетит в такую бесную, из которой вас возврата уже не будет. Поэтому совет за совет, не связывайся». А графена Петровна вызывала по одному. Уж не знаю, чем она руководствовалась, но точно не алфавитным порядком. Возможно, считывала у кого, какие есть возможности. При ее ранге это было плевым делом. Но я все-таки готовился, понимая, что моя очередь когда-нибудь наступит. И тут ко мне подошел Костя. Выглядел он примерно так же загадочно, как Зорич до этого. Очень интересно. Чем дальше, тем больше тайны загадок. Что ж, это становится даже любопытным. «Что-то хотел сказать?» — спросил я. же не по поводу ли того паренька, который держится обиняком от всех?» «Нет», — покачал головой мой новоиспеченный друг, — «по поводу тебя». «А что такое?» — удивился, но внутренне не все похолодело от нехороших предчувствий. «Это, конечно же, не мое дело, откуда у тебя на груди ошметки темной магии, но лекари в ранге боярни их легко обнаружат». Говоря это, он склонился к самому моему уху, как Радмила до этого. И тогда вопросы возникнут, скорее всего, не только у руководства Академии, но и у тайного сыска. Твою мать! Мне сразу же вспомнился момент, когда я очнулся после неудачного ритуала. Спасибо большое. Я похлопал жердева по плечу. Постараюсь как-нибудь проскочить. Виктор Фонаден! Громко озвучила мою фамилию Аграфена Петровна.